Среди этого пространства стоял эшафот в семь футов вышиной, занимавший приблизительно 9 квадратных футов. Среди эшафота, немного ближе к передней его стороне, стояла плаха вышиною в три фута, а у подножья ее чурбан. Вышиною в полфута, переднюю частью или фасадом Эшафот обращался к скотобойне Теро по направлению Соны. Со стороны дам де Сан-Пьер к нему вела маленькая лесенка в семь ступеней. Имена заключенных вели были совершенно неизвестны жителям города. Неприступные стены крепости сообщались со внешним миром только ночью. Иногда в ее темных подземельях целые годы проживали рядом отец с сыном, не подозревая о близости друг друга. Торжественные приготовления — чрезвычайно удивили жителей Леона. Народ, толпившийся на площади, не знал, чего ожидать — празднества или казни. Тайна, которую ревниво сохраняли агенты министра, оберегалась не менее тщательно самими заговорщиками так как они отвечали за нее головой. Монтрезор, Фонтраль, Барон де Буво, Оливье Дентра, Гонди, граф де Люд и адвокат Фурнье, переодетые солдатами, рабочими и канатными плесунами, с кинжалами за пазухой, расставили в толпе более пятисот, также переодетых дворян и слуг. По дороге в Италию были приготовлены лошади, а на Роне заранее наняты лодки. Молодой маркиз Дефия, старший брат Санмара, переодетый картезианцем, сновал в толпе, беспрестанно перебегая с площади Теро, обратно в белый домик, где находилась его мать и сестра вместе с госпожой Допонтак, сестрой несчастного Доту, ободрял их, обнадеживал и возвращался к заговорщикам, чтобы посмотреть, готовы ли они. Рядом с каждым из солдат в цепи стоял человек, который должен был его убить. Несметная толпа теснилась позади стражников, толкала их, напирала и путала строй. Испанец Амброзио лакей Сен Мара, переодетый каталонским музыкантом, выбрал на свою долю капитана копийщиков и затеял с ним ссору, упорно отказываясь прекратить игру на волынке». Все были уже готовы и расставлены по местам. Аббат Гонди, Оливье Донтраг и маркиз Дефия стояли в толпе рыночных торговок, которые спорили и орали во всё горло, осыпая ругательствами одну из своих подруг, младшую, несколько менее мужественную и более робкую. Брат Санмара подошел ближе и прислушался к спору. «Жан Леру, парень, честный!» — кричала молодая женщина. И с какой какой-то стати вы выдумали, что он согласится резать головы двум христианам? Разве вот что он, мясник?» «Нет уж, извините, я ему жена и не потерплю этого. Скорее...» «Дура ты, дура!» Отвечали товарки. «Тебе что за дело? Съедят ли, нет ли ту говядину, которую он режет?» Как никак, а всё получишь и кю на платье ребятишкам. Какое право счастье быть супругой мечника? Надо голубушка пользоваться тем, что послал тебе Господь. «По милости его, высокопреосвященство!» «Не хочу, отстаньте!» — отвечала молодая женщина. «Я видела в окно этих молодых людей такие смирные, чисто ягнята!» «Эк, беда! Разве не режут твоих ягнят и телят?» — возразила собеседница. «Вот, подумай счастье привалило такой пигалицы! Жалость права!» да еще от самого преподобного отца Жозефа. «Как ужасно! Веселость народа!» — воскликнул необдуманно Оливье Донтраг. «Женщины с негодованием обратились на него. Народа!» Тоже нашелся, барин, каменщик, замазанный звездкой. И не видишь, что ли, это, наверное, какой-нибудь переодетый дворянин. Посмотрите, какие у него беленькие ручки. Эти ручки уж, верно, не знали работы. Ну да этот щеголь того, глядим заговорщик. «Пойти разве позвать караульных? Пусть засадят малого куда следует!» Аббат Гонди, переодетый столером в куртке и фартуке мастерового, понял всю опасность положения и отлично сыграл свою роль. Он с яростью бросился на оливье, Схватил его за шиворот и закричал, что правда, то правда. Этот поросёнок только баклуши бьет. Вот уж два года, как отец отдал его в учение, а ему и горе мало. Знай себе, расчесывает кудри на радость девчонкам. Ну тебя совсем ступай домой! Он ударил его рейкой, толкнул в толпу, и вместе с ним перебрался на другое место, где и задал ветренному пажу порядочный нагоняй, а затем попросил у него письмо, которое, по его словам, следовало передать Сен-Мару после освобождения. Оливье уже два месяца носил его в кармане и теперь вручил аббату. «Это письмо...» «Из одной тюрьмы в другую», — сказал он. «Мне прислал его только что выпущенный из Бастилии кавалер де Жарс ты имени одного из своих товарищей по заключению». «Господи боже мой, ведь в нем может заключаться какая-нибудь важная для нашего друга тайна. Я распечатаю». «Вы могли бы и раньше подумать об этом?» «Э, да это от старика Бассон Пьера. Ну-ка, что он пишет?» «Милое дитя мое, в глубину Бастилии, где я до сих пор пребываю, дошли до меня слухи о том, что вы замышляете восстать против тирана Решелье который подвергает всевозможным унижениям наше доброе старое дворянство и парламенты и подрывает основы государства. Дворяне, как слышно, обложены податями и, вопреки привилегиям своего звания, подлежат суду подлых людей и обязаны вести воинскую повинность, что совершенно противно старым обычаям «Ой, старый болтун!» — воскликнул Паш, заливаясь звонким смехом. «Он вовсе не так глуп, как вы думаете. Только немножко отстал. Не могу не одобрить столь благородного намерения и прошу не оставить меня уведомлением. Не оставить уведомлением. Ну, пи!» «Пишет, нечего сказать!» — перебил Оливье. «Ради Бога, не мешайте мне!» — воскликнул Абат. «Через сто лет, может быть, будут смеяться и над нашим слогом!» — он продолжал. «Думаю, что, вопреки преклонному своему возрасту, могу послужить вам изрядным советом, рассказавшее, что случилось со мной» в 1500 году. Эх, право, некогда теперь читать всю эту скуку. Посмотрим, что в конце. Не могу без горести вспомнить, как обедал у госпожи маркизы Дефи и подумать, что стало со всеми гостями. Мой друг Пьеррау скончался от горя в Ансене. Не мог бедняга вынести, что герц Калеанской позабыл его в тюрьме. Доронней убит на дуэли. Мне это прискорбно, потому что хоть и обидел он меня арестом, а все же ёл себя учтиво, и я всегда считал его честным человеком. А я вот сижу в заперти, и просижу, пока не скончается господин кардинал. Вся беда в том, дитя мое, что за обедом нас было тринадцать человек. Не дело смеяться над старыми поверьями. Благодарите Господа, что вас одних Он избавил от всякой напасти». Что кстати то кстати заметил оливье снова разражаясь звонким хохотом и на этот раз даже ободгонди не мог удержаться от улыбки.